Глава 6. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Выражение слегка грустное, зато неплохо готовит людей к экстремальным ситуациям. Множество рабов, жителей пригорода и оказавшиеся по воле случая за пределами идеально защищенного помижа люди делали все, чтобы справиться с угрозой. Я видел, как девушки подносили зажигалки к лаку для волос и просто заливали слимов огнем. Даже освежители воздуха и прочие горючие жидкости сметались с полок. Зачастую люди не платили, даже взламывали магазины, но не ради наживы, а во имя спасения себя и своих близких. Чем больше времени я проводил в осажденном городе, наблюдал за местными, что сражались за свои жизни, да своей рукой вытягивал их из-под косы костлявой, тем больше узнавал нового. Я запоминал хитрости, которыми пользовались простые люди. Вот, например, жилой квартал. Это целая группа домов, соединенных друг с другом, и уютный внутренний дворик. Где-то в этом дворике стояла детская площадка, где-то клумбы с цветами, а под ними всегда было изолированное помещение, герметично закрытое местными жителями. Убежище. Надежда. И пока мужчины как могли защищали свои улицы и дома, объединяясь в отряды и используя все от самых примитивных подручных средств до хитроумных устройств для сражения с монстрами, дети, женщины и старики прятались в этих мини-бункерах. Что характерно, убежища были достаточно просторные, потому могли вместить даже немного больше людей, чем проживало в квартале. И там было все необходимое. Запасы воды, небольшие запасы еды, свет, противогазы, кислородные маски и баллоны. Так что прячущиеся могли пережить даже многочасовой пожар, если бы армии вдруг пришлось буквально на напалмом выжечь захваченный слимами квартал. В общем, местные подготовили для себя потрясающее убежище. Иногда похожие небольшие комнаты убежища находились в самом доме или в подвале, и туда могли попасть любые люди с улицы. Но был один нюанс. Фронтийцы рабов за людей не считали, так что у тех не было и шанса попасть в убежище. Они не могли спастись. Раздражает. Отношение этих людей к себе подобным сильно раздражает. Не могу сказать, что я повсюду вижу безумное насилие над рабами, но с этим все равно надо что-то делать. Да, при мне не избили ни одного раба, и в целом они были молчаливыми тенями, тихо исполняли свою роль в обществе, пройдя обучение. Но почему-то я уверен, что это все только верхушка айсберга. Здесь, в столице и ее пригороде, все рабы словно кастинг прошли и профессиональное обучение. Никто не дергается, не перечит, не рыпается, а аристократы и свободные жители их не трогают. Сложилось впечатление, что эти запуганные бедолаги для фронтийцев как автомобили — показатель статуса и уверенности, послушные и надежные. И если их собственность начинает сбоить, болеет, стареет, капризничает, ее просто сдают в специализированный сервис, где взамен получают новую. «Если бы не вторжение, уже утром я бы отправился в сам центр зла» В бутик, где продают элитных рабов, чтобы на все посмотреть лично. В интернете пишут всякое. Большая часть бред. Лучше проверить все самому. Правда, теперь не до этого. Вряд ли завтра в 8 утра откроются местные биржи, офисы и магазины. В общем, именно этих рабов я и спасал в основном. Их воля к жизни была достойна моих стараний. Достойна того, чтобы я взял в руки клинок. А местные... «После всего, что я увидел, я уверен, что они и без меня справятся с минимальными потерями». «Что мы здесь делаем?» — спросила Анна, когда я выбил дверь первой же попавшейся на нашем пути квартиры. «Дальше будет жарко. Огонь опасен для этих нищих кварталов. Поэтому я нашел холодильник и открыл его, а затем и морозильную камеру. Мне нужна другая энергия». «Лед и холод прекрасно справляются со Слимами, а я прекрасно умею выделять нужную мне энергию и делать из нее элементалей. Просыпайся, дружок, и поделись со мной своей силушкой. Единение. Я не тратил много времени, все же не на прогулке. Все движения стремительны, точны и эффективны». Я ощущая, где находится самая горячая битва в округе, я бежал напрямик, разбивая окна и прошивая здание насквозь своим телом. Она следовала по пятам. «Не отстает, молодец! Хотя бегу не на максимуме, но все равно молодец!» По пути разморозил еще два холодильника. Лишние элементали не помешают, пусть и появится много вопросов. Если их заметят, само собой. А их не заметят. «Ведь я снова использую единение, чтобы увеличить запасы энергии духа льда в своей душе». Вдруг из-за поворота перед нами выбежала группа людей. Женщины, дети, пара мужчин с самодельным оружием, обмотанные горящими тряпками палки, зажигалки и аэрозоль. Надолго их не хватит. Один из рабов направил лак для волос на Слимов, что преследовали группу по узкой улочке, и выдал струю, воспламеняя ее зажигалкой. Твари мгновенно отшатнулись. Некоторые получили огнем по своим наглым рожам. Тишина уже давно накрыла большую часть улиц, поэтому нас никто не слышал. Но стоило спрыгнуть с крыши трехэтажного здания на перекресток, через который бежали люди, как вся эта группа, кроме прикрывающих, тут же бросились в нашу сторону. Еще бы! Нарядились мы, конечно, знатно, но не узнать в нас магов было нереально. С одной из палок упала горящая тряпка, и мужик дал дёру, понимая, что у него защиты больше нет. Слимы сразу же обогнули горящую тряпку, как вода обходит скалу, и защитникам стало еще тяжелее. Я кивнул Анне и указал, на чем ей продемонстрировать свои способности, а сам вытащил из ножен клинок и наполнил его морозной силой. Капли дождя присоединились к бесконечному слимопаду. «Вода! Точно! Как закончу с этими тварями двинусь к реке? Создам водных элементалей, которые из-под воды будут отстреливать гадов. Надо заканчивать тут побыстрее». Я ощутил, как два невидимых элементаля воздуха сдвигаются ближе. Затаились в ожидании приказа. «Вперед, мои невидимые духи-помощники!» «Не жалейте сил на благое дело!» Капли дождя содрогнулись, разлетелись брызгами от внезапного столкновения с элементалями. «Для чужого глаза они просто случайный порыв ветра. Для меня — дополнительная пара рук, точнее клинков!» Ая! — вскрикнул мужчина, когда я выдернул его рукой из-под атаки монстра и встретил черную массу яростным холодом клинка. «Замерзни, тварь!» Мысленно крикнул я, выдыхая облачко пара. Температура вокруг резко начала падать. Люди отступили, а у Слимов теперь появилась новая цель. Они уверены, что я достойная добыча. Я же лишь с улыбкой занес клинок над головой. Краем глаза увидел, как она запечатала одного из Слимов с четырех сторон каменными стенами и создала идеальный куб сверху. Но это не крышка гроба для Слима, а пресс, который раздавит его и наполнит иномирную мерзость черной герры местной магией. «Молодец, девочка! Экспериментируй! Ищи возможности! Дави гадов!» Слимы не тянули с атакой. Немного опасений из-за холодного клинка было, но он так высоко вверху, а я, их законная добыча, внизу стою! Они ринулись вперед, приглашенные мной на это поле боя. Мгновение, и оружие растекло в воздух, оставляя за собой призрачный след. Ледяное лезвие сорвалось с клинка по широкой дуге, и первый рассеченный слим заморозился. Второй за его спиной аналогично, третий не успел обледенеть. Твари навалились на него, и эта прекрасная в перспективе статуя разрушилась голодом и болью мучеников из другого мира. С неба прямо за моей спиной упала очередная черная капля и разлилась по асфальту в целую лужу. Резким росчерком оборвал бесполезную жизнь аморального творения уродов из другого мира, не давая и шанса новому врагу. Я потянул ману с силой льда в свои легкие и выдохнул морозный ветер в лицо озверевшего, что решил быть хитрее остальных и прыгнул от стены в мою сторону, частично избегая ледяного розчерка. Обмороженный он потянул ко мне свои руки, но мой резкий выпад поставил точку и в его бесполезной жизни. Остальные уже набегали, обходя обледеневшие статуи своих соратников с двух сторон. «Бесполезно. Против меня это не сработает. Два взмаха и две волны холода замораживают большую часть тварей. Оглядываюсь. И зачем они так растянулись? Лучше бы просто стояли на этом перекрестке. Ладно, как хотят. А моя задача — это убить еще парочку тварей, что бегут им на перерез с остальных улиц». Я дернул Анну за руку и указал на полуобмороженную толпу тварей. Быстрый взмах ладонью у шеи, чтобы объяснить, что с ними делать, и ее короткий кивок. Приказ понятен, врага нужно добить. Анна взяла с пояса книгу заклинаний, купленную в лавке магии помиже. Слова не слетали с ее губ, но магия... она все чувствует. Я мчусь вперед, бульдозером снося небольшие группки монстров. Давлю их, топчу, не тратя лишнего времени и сил. Твари погибают за секунды, а я бегу к следующей цели. Вокруг хаос, боль, разруха и тишина. Но я наконец-то в месте, для которого я и был рожден. Все эти переговоры, совещания, дипломатия, шпионство, постели с красотками — это лишь отдых, вынужденная смена обстановки и надежда найти новые ощущения. Но война и поле боя — это моя стихия. Впереди у кого-то взорвался аэрозоль. Секунда, и я рядом, спасаю человека от кошмарного ожога. Отправляю пинком горячего Слима подыхать на обочине. Мужик кивает мне, а я рукой указываю ему бежать в сторону, где меньше тварей, где есть хоть какие-то защитники, маги, армия, полиция, в общем, спасение. Оборачиваюсь и вижу, как пара слимов разрывается на части яростью ветра и падает на землю черной, грязной пеной гоп-слима. Она кричит мне издалека что-то на своем, на женском. Снова тишина и ничего не разберешь. Вроде бы предупреждает. Я киваю ей, пока отбиваю еще одну атаку озверевших монстров. Три твари за два удара. Короткий прыжок. Рублю еще одного Слима прямо на лету, не дожидаясь, пока гад шлепнется на асфальт. Разворот на 180 градусов, и ледяной клинок сносит голову еще одной твари, что сигануло на меня с крыши. Тишина вновь отступает, но это ненадолго. Я чувствую его. Чувствую гада, что призывает к себе сотни слимов. Они сливаются друг с другом совсем рядом. Запрыгиваю на крышу и смотрю на парк. И на сияние красных глаз, пробивающиеся через листву. Этого точно надо прибить. Спрыгиваю, и снова тишина. Очередная тварь летит камнем с неба. Совсем рядом. Хватаю женщину с ребенком на руках и рывком пересекаю дорогу, туда, где никакая тварь не падает на бешеной скорости. Поставил женщину, развернулся и взмахом клинка уничтожил тварь. И снова звуки атаковали уши. Дамочка с ребенком дрожа прижимается к стене. «Мерси, «Берегите себя». Бросил ей, надеясь, что она это поймет. Надеюсь, как только я уйду, судьба смилостивится и не отправит к ним новых монстров. Она присоединяется ко мне, и мы двинулись в сторону парка. По пути остановились у небольшого канала и моста, ведущего на другую сторону. Тысячи людей бегут из парка, создавая давку. Видимо, все знают или слышали ужасы о красноглазом монстре. Но сегодня им повезло, я оказался рядом. «Кажется, у местных рабов после сегодняшнего дня появится новая городская легенда», — хмыкнула Анна, мельком глядя на меня и становясь плечом к плечу. «Идем к каналу. Я создам кое-что против Слимов». Позвал я за собой, пряча клинок в ножны. «Пусть он отдохнет минуту, а в бой вступят новые силы. Элементали воды». Моя водная магическая батарея, что будет патрулировать побережья и набережные из-под укрытия атаковать врагов. Маленький штрих, что обеспечит капельку безопасности местных жителей. Этот мир не идеален, но он достоин того, чтобы попытаться сделать его лучше. Не жалейте сил, убивая монстров, и не появляйтесь перед людьми, когда все закончится. Будьте неприметны! отдал я приказ моим водным помощникам. Я убил много Слимов за ту ночь, и еще больше убью. Сотня незаметных элементалей — самая малость из того, что я могу сделать для защиты слабых. Дождь усилился, Гера тьмы не думала прекращать насылать на нас свои проклятые творения, и ночь далека от своего завершения. Но после нее всегда приходит рассвет. «Я спасу столько людей, сколько смогу, и ужас, наконец, отступит прочь, выпуская из своих цепких лап души людей». «Ну что, вперед?» — поинтересовалась Анна. «Ты когда-нибудь сражалась с красноглазом? «Нет». «Тогда стой рядышком и учись. Только не шуми, ладно?» «Ха-ха, очень смешно». Закатила она глаза, цепляясь руками за книжку с кучей стихийных заклинаний. «Переживает?» Это нормально, все мы переживаем, пока живы, только мертвым уже плевать. Если это, конечно, не переполненный эмоциями дух, которому нужно помочь. А после сегодняшней ночи таких духов помиже и его окрестностях будет много. Куда бы я ни пришел, меня всегда ждет работа. Проклятье Дана, что прицепилась ко мне и прошествовала за мной в этот мир. Вот бы однажды найти свой идеальный мир для правителя и отправиться туда в отпуск. Звучит фантастично, но кто знает. Найти бы старика, что отправил меня сюда, и поговорить с ним по душам. Глядишь, он и откроет подходящее местечко. В кабинет главы разведки Франции один за другим входили люди. И все они обладали не меньшей властью, нежели сам хозяин этого кабинета. «Франту, а я надеюсь, ты нашел нашу пропажу? Или есть куда более серьезная проблема, раз ты решил собрать всех нас здесь?» Правая рука императора Франтии, его старший советник и глава королевской администрации Ллойд де Пуатье одним из последних прибыл в святая святые службы разведки. Один глаз Ллойда светился желтым и не закрывался, и всем мгновенно поклонились тому, кто через своего помощника наблюдал издали за всем происходящим. Император находился в отъезде, командовал своей гвардией в прекрасной крепости Руж, но это не значит, что он оставил все на самотек. Вот и сейчас, используя артефакты магию и сидя в удобном кресле, он заглянул на это собрание, ожидая наконец-то услышать хоть какие-то хорошие новости. Несмотря на то, что империя успешно отбила нападение на столицу и даже ее окраины практически не пострадали, Сам император и его свита сходились во мнении, что на Франтию пало чье-то проклятие. И у них были на то веские причины. Гизель оперативно собирал информацию обо всех вторжениях и фиксировал открытия врат не только на территории Семи Империй на трех континентах, но и на других территориях, что не принадлежат им, либо лишь косвенно подчиняются. И на бедную Францию выпало почти 30% от сверхмощных вторжений, при которых число упавших слимов по предварительным оценкам превысило 100 тысяч. Это еще хорошо, что география страны располагает к обороне. Вся страна — это либо высокие труднопроходимые горы, где людей особо-то и нет, а если есть, то это укрепленные гарнизонами владения аристократов, либо равнины — поля с продовольственными культурами и пастбища, где издалека виден враг и легко перебросить технику. Ни холмов, ни частых лесов, как в той же Славии во Франции, нет. В таких условиях, конечно, врагам тяжело застать армию врасплох. Быстрые точечные переброски подкреплений избавляли императора и его подданных от угрозы уничтожения Слимами, но все же порой случались проблемы. Местами заканчивались ресурсы и топливо, выдыхались маги. И чем больше таких масштабных нашествий случалось, тем тяжелее имперским легионам было выдерживать натиск врага. Оставалось лишь надеяться, что дальше будет лучше. Но сегодняшняя встреча отличалась от предыдущей, проведенной онлайн, потому как касалась позора разведки и империи в целом. Они, как могли, отмахивались от запросов Слави о спецпосланнике, что пропал во время перелета и так и не был найден. «Господа, буду краток, мы нашли его», — заявил Франтуа. «Отлично, где он?» — засучил рукава министра обороны, у которого забрали целую дивизию для прочесывания потенциальной области падения пропащей пары. «Не знаю». Ответил Франтуа и поднял руку, останавливая вопросы. Он почуял, что мы идем за ним и сбежал. Мы нашли номер в гостинице, где они остановились. Нашли там кучу денег и покупок. Одежду, сувениры, магические артефакты. Все вещи мы забрали и увезли на склад улик, но это малое утешение. У меня есть записи с камер наблюдения, их фотографии, приметы. Мы найдем их и узнаем, зачем они устроили весь этот цирк. Однако причина, по которой я решил всех позвать, да не тяни ты уже живее устами своего помощника приказал император Он в одиночку играючи показательно уничтожил Красноглазого. вот записи с камер нажал на пульт, включая огромную плазму на стене разведчик Ох и еще он же стал легендой среди рабов маг в маске спасителя бездоленных как только его не называют «Мы допросили тех, кто с ним встречался. Все подтверждают, что спасший их маг говорил на славянском. Я считаю его потенциальной угрозой и хотел бы объявить по всем каналам информацию не о поиске пропавшего без вести, а о розыске...» «Розыск? Он что-то нарушил?» — поинтересовался советник императора по взаимодействию внутренних служб. «Если не считать ограбления банкоматов, решите сами, когда посмотрите это видео» предупреждаю, оно может вызвать неприятные ощущения. Какие ощущения? Поинтересовался Макс со светящимся глазом императора. Страх.